Глава четырнадцатая. «Ты?» — восклицание прозвучало как признание, и сердце Зинки замерло. Пожар начался с лаборатории, и, когда прибежали жильцы дома шамана на помощь, огонь уже переключился на соседние вагончики, полностью завладев первым зданием. Ученые старались спасти то, что еще было возможно. Зинка быстро окинула взглядом бегающих в панике людей. Незнакомая девушка в яркой ветровке лимонного цвета стояла и громко плакала, вытирая слезы и размазывая по лицу сажу. Казалось, что у нее истерика, и она не помогала, а только пугала людей, пытающихся хоть что-то спасти. Большой парень, схватив ее в охапку, отнес подальше, к стоящим вдалеке деревьям, и вновь вернулся к пожарищу, чтобы помогать другим спасать вещи. Мельком Зина отметила, что Эндрю и Вика в безопасности но не нашла взглядом ту, ради которой она прилетела на Ольхон. «Эндрю!» — подскочила Зинаида к коллеге, который был несколько растерян. «Где мама? Я видел ее последний раз в столовой!» — сказал молодой человек и показал на вагончик, который стоял последним, и огонь только начал подступать, облизывая его своими языками, словно пробуя на вкус. Ученые же не обращали на него никакого внимания, потому что спасать микроволновку и гречку не имело смысла, спасали личные вещи и научные документы. Зина кинулась к нему и увидела в окне ту, которую искала, стучащую со всей силы по стеклу окна. Девушка схватилась за ручку двери вагончика, но она оказалась заперта на замок, и ключа в ней не было. Огонь уже хозяйничал на территории ученых и не собирался отступать даже не замечая усилий людей, пытающихся его победить. Столь ничтожными были их попытки по сравнению со стихией. Трясти ручку было бесполезно, а выбить ее маленькая Зина даже не пыталась. Первый, кого она заметила поблизости, был Даниил Бровик. Он стоял поодаль, облокотившись на дерево и завороженно вглядываясь в языки пламени, не помогая тушить и спасать вещи. «Помогите!» — крикнула она ему, боясь отойти от вагончика будто с ее уходом шанс спасти испуганную женщину исчезнет. «Тут человек закрыт!» На удивление, миллиардер не стал медлить, а подбежал и быстро оценил ситуацию. Оглядевшись вокруг, поднял с земли что-то большое и, прокричав в окно «Отойди!», запустил это в стекло. Окно с первого раза разбилось на маленькие кусочки. Испуганная женщина, не обращая внимания на остатки стекла, торчащие по краям, стала выбираться из удушающей ловушки и, истекая от мелких порезов кровью, угодила прямо на своего спасителя. Именно тогда тавком ком Зина даже сейчас видела свою маму, подняла голову, лёжа на Данииле Бровике, и произнесла это своё удивлённое «Ты?», глядя со страхом Зине в глаза. Разбираться тогда не было времени. Надо было сначала убедиться, что Даниил жив, и бежать помогать другим людям. Но сейчас, сидя на кухне в доме шамана, куда они все вернулись вместе с учеными, Зина, прихлебывая из огромной кружки горячий чай, сверлила женщину глазами, пытаясь поймать ее взгляд. Но та тихо плакала, закутавшись в плед, и не смотрела по сторонам. — Зина! В этот момент к ней подсела Вика, чем остановила порыв подойти к матери. У ученых происходило что-то не то. Мне их лаборант Алена сказала, что она здесь для проформы. Она делала анализы воды и проводила другие опыты, но они не были никому интересны. Начальница была ко всему, что делала Алена, равнодушна. А вот Никитос, так она называет Никиту Чужа, вот тот лохматый парень. Девушка указала поворотом головы в сторону, обозначая объект своего разговора. Работал над чем-то тайным. И вот там Снежная Королева имела огромный интерес. И все, что происходило в его исследованиях, держалось в огромном секрете от остальных членов группы. Вообще она обижена на свою начальницу и даже пожалела, что поехала в эту экспедицию. Их тут всего ничего. Два парня, что погружались в Байкал за пробами и новыми образцами. Двое молодых ученых-экологов и начальница с секретаршей. Казалось бы, дружить и дружить столь малым коллективом, но нет, они словно разделились. Аленка с ребятами отдельно, Никита с начальницей отдельно, а секретарша, словно надзиратель, представленный к ним, тоже отдельно. «Хорошо» сказала Зина, по-прежнему не сводя с матери взгляд. Обиженная женщина — это просто кладезь информации. Правда, есть одно «но». В таком состоянии рассказанное от данного источника надо делить на два. Потому как женщина в обиде скажет больше, чем есть на самом деле. Незаметно расспроси всех, кто кого видел при пожаре, и составь мне схему, кто и где был перед пожаром. А самое главное, во сколько каждый покинул столовую и прилегающий к ней вагончик. Что там было, я не знаю. Мне кажется, секретаршу хотели убить. Кабинет Молохины рядом со столовой. Быстро сориентировалась Вика. Зинне понравилось, что даже в экстренной ситуации она не бросила расследование, а наоборот углубилась в него. И еще одно, сказала Вика, пряча руки в карманах. Зина видела, девушке пришлось снять перчатки. Они были испачканы в зале и земле, и теперь она вообще не достает руки из карманов. «У тебя сгорели вещи», — предугадала ее вопрос Зина. «Я поделюсь своими. Правда, у меня совсем нет перчаток. Чтобы у тебя там ни было, это не стоит так усиленно прятать». Зина кивнула на Викины карманы. «Чем ты больше стараешься что-то спрятать, тем больше привлекаешь к этому внимания». «За вещи спасибо», — сказала Вика, пропустив Зинины слова про руки. «Но я хотела сказать другое. У погибшей девушки здесь была любовь, — секретарша проговорилась». Вика кивнула в сторону Зининой мамы, и та вспомнила, что не рассказала новым членам группы про свои личные мотивы. Но когда я спросила, с кем, она испугалась и сделала вид, что ничего не говорила. «Это Марта Виссарионовна знает больше, чем говорит», — закончила Вика, по-прежнему упорно не выпуская руки из карманов. После нескольких часов на пепелище, После вялых удивлений обессиленной Дарьи Дмитриевны при виде своего спонсора и ее же слез от того, что лаборатория сгорела полностью, так как пожар начался именно с нее. Уже почти ночью шаман позвал всех, включая погорельцев, к себе в дом. Сейчас смешной Алтан суетился, поил горячим чаем усталых людей и смешно рассуждал, где он всех разместит в большом доме Ванжура. «Не, ну я могу кайку на пол лечь, еще одна комната освободится». «Пустишь меня, парик, себе. Буду храпеть, толкай. Но не сильно. У меня кожа нежная. Синяки повылазят. Зато я знаешь, какие сказки знаю. Ты заслушаешься и тебя с собой возьмем». Сказал он Эндрю. «Ты мне нравишься. А значит, лучшее место на полу твое. Но у сказки так. Сюрприз тебе». И чуть тише добавил. «Ты, смотрю, парень хороший. Всем комнат не хватит. Уступим девушкам, да?» Эндрю улыбнулся такой манере разговаривать. «Да за сказки я готов на голом полу спать» сказал он Алтану, и было видно, что у Бурята упал камень с души. «Вот это спасибо!» — от души сказал он Эндрю. «Вот хороший у тебя вкус, рассказки любишь. Ванжуру духов жену тебе выпросит душевную и бравую». И, счастливо улыбаясь, добавил, «Мне он не откажет, а они ему». Маленький мальчик по имени Айк был рядом с суетившимся Бурятом и пытался во всем ему помогать, иногда мешаясь под ногами и периодически ища взглядом одобрения мужчины. Он как будто увидел в нем что-то стабильно хорошее, какой-то ориентир, и не хотел с него сбиваться. «Привет, мам!» — громко сказала Зинка женщине, сидевшей напротив. Проговорила она это быстро, словно боялась передумать. От ее громких слов все обернулись и посмотрели в их сторону вопросительно. Даже Эндрю, который был в курсе проблемы, замер и с интересом ждал реакции заплаканной женщины. «Простите». «Вы меня с кем-то перепутали», — пораженно ответила ей женщина, перестав тихо рыдать. «Мам, не надо. Ты узнала меня. Там, на пожаре, ты сказала удивленно «ты», когда увидела меня». «Скажи, зачем весь этот спектакль?» Продолжала наседать Зина, не зная, как себя вести. Настолько ситуация была нелепой. «Я имела в виду то, что ты спасла меня. Просто у меня не хватило сил договорить». «Я сейчас сидела и думала, что должна поблагодарить тебя за спасение. Всем было не до меня. Если бы ты не заметила мои мольбы в окне, то еще пять минут, и я бы задохнулась. Кто-то закрыл на ключ столовую, когда я убирала там после ужина. И уже другим тоном, словно до нее только что дошел смысл происходящего, пораженно добавила. Кто-то хотел меня убить. Это тот, кто поджег лабораторию. И это один из вас». Сказав свое обвинение вслух, она внимательно обвела взглядом всех, кто сидел в комнате. Всех, даже туристов, внимательно вглядываясь в лица. Зина предполагала это с самого начала, еще когда дергала закрытую дверь вагончика. Но во всеуслышание эта мысль была произнесена впервые и стала не менее резонансной, чем Зинкина «Привет, мам!» «Ну, если вы закончили свой индийский сериал...» насмешливо сказал Даниил Бровик, наблюдая странную картину со стороны. «И наша Зита нашла свою мать, а злой Раджа чуть не убил ее, то давайте переключимся на другую проблему. У нас пропал человек». «Кто?» Всерьез испугался Ванжур, и это была странная реакция. Надо сказать участковому и пожарным. «Пропала Дарья Дмитриевна, и она точно не сгорела, не переживайте». Я ее видел живой и невредимой, когда она там командовала спасением вещей. А вот в доме ее нет. Я хотел поговорить о работе, но так и не нашел, развел он руками. Но Ванжура это только еще больше обеспокоило. Надо искать. Вы все оставайтесь в доме. Отсюда ни шагу. Алтан, проследи. Слова миллионера никак не успокоили шамана. Он надел куртку потеплее и, молча сев в машину, уехал. Пожар был потушен, и всех удивило беспокойство шамана, словно он что-то знал такое, чего не знал никто из присутствующих. У наблюдавших уезжающую машину сложилось впечатление, что это не конец, и все только начинается. Шаман. Ванжур знал, куда ехать, и одновременно боялся этого. Мимо пепелища и мимо пожарных, мимо удивленного участкового и усталой толпы людей в саже туда чтоб убедиться что он не прав в детстве в голодном послевоенном детстве когда они с братом ходили на рыбалку или охоту он всегда знал с чем они вернутся обратно брат обижался и тогда ванжур подстраивал так как будто он ошибся и сокрушался по этому поводу он очень сильно любил брата Мальчики не были похожи внешне. Ванжур был вылитый отец, а брат очень похож на маму, да и по характеру совершенно разные. Но Ванжур знал — это все мелочи. Кровь определяет все. Однажды отец взял их с братом с собой в святые места, учил правильно обращаться с бубном и разговаривать с духами. Именно тогда впервые небольшие способности начали проявляться у маленького Ванжура. «Смотрите», — говорил он им, — Это бубен, шаманское верховое животное, на котором вы можете перенестись в иные миры. У меня это конь. На обод ваших бубнов натянута кожа оленя, поэтому вы помчитесь на нем. Колотушка к бубну, продолжал объяснять отец, это словно погоняло ездового животного. На этих словах он протянул им колотушки, сделанные из оленьих рогов. Что было потом, маленький ванжур помнил очень плохо. Он словно улетел куда-то, потерял сознание. Это было и хорошо, и страшно одновременно. Из странного состояния его вывел плач младшего брата. «Я ничего не чувствую!» — кричал он отцу и, бросив на землю бубен и колотушку, убежал с поляны. «Послушай меня, Ванжур!» Отец поднял брошенные братом вещи и сел рядом с ничего не понимающим старшим сыном. «Мы — потомственные шаманы!» Дар передается с кровью, но не всем. У тебя он есть, у твоего брата нет. У каждого шамана должна быть физическая особенность. Есть она и у тебя. Указание на дар. Это отсутствие раковины уха, как и у меня. Но не обязательно ухо. У моего отца было шесть пальцев на ногах. У прадеда были сросшиеся два пальца. Но физические особенности — это не самое главное. Главное — душа. «Она должна быть шаманская, особенная, способная на сопереживание и самопожертвование». «Если у брата нет дара, то и мне тоже не надо», — резко отказался Ванжур. «Так не получится», — грустно ответил отец. «Я в свое время тоже не хотел принимать дар. Кричал отцу, что это пережитки прошлого, и я буду летчиком, но ничего не получилось. Шаман — это не дар. Шаман — это обязанность». Если человек с даром отказывается и пытается жить обычной жизнью, то шаманская болезнь убивает его. — В смысле? — не понял тогда маленький ванжур. — Если духи дали тебе такие способности, ты обязан помогать людям. Иначе шаманская болезнь унесет тебя в нижний мир. Если ты шаман, ты уже не можешь жить как хочешь. Ты себе не принадлежишь. Пойми, сынок, шаман — это и чародей, и священнослужитель, и доктор, и просто советчик по главным вопросам в жизни. Он пытается найти, что человек делает неправильно, и поставить его на путь истинный. Шаман в ответе за этот мир, за людей на нем живущих, за будущее. Ведь чем больше счастливых людей будет жить на нашей планете, тем мир станет правильней, светлей. Это не правда, что добра и зла в мире одинаково. Нет, добра должно быть всегда чуть больше, потому как оно слабее и если зло захватит половину, оно захватит мир. Шаман, если хочешь, стоит на страже баланса между добром и злом, так что лучше порадуйся за брата, за то, что он сможет жить обычной жизнью, и неси достойно свое звание и свою ношу. Позже брат долго плакал. Ванжур его успокаивал, и, наконец, они помирились, Единственное, брат взял с него слово, что тот будет делиться с ним всем, что увидит Ванжур, общаясь с духами, и что будет рассказывать интересного отец. Шаман так и делал, вплоть до того времени, как брат уехал в Москву и словно канул в лету. Больше он не прислал ни одного письма и ни одной весточки. Пятьдесят пять лет. Все эти годы Ванжур знал, что брат жив. Он спрашивал периодически у духов о нем — и они утверждали положительно. Но год назад почувствовал, что осиротел. Шаман физически понял, что маленького брата, за которого Ванжур был готов отдать жизнь, больше нет. Его забрали духи, и не хотел им верить, что забрали они его в Нижний мир. Его братик, тот, которого он помнил, заслуживал только верхнего. Поэтому каждый раз, встречаясь с духами, старался замолвить словечко за родного человека. Ванжур очень хотел сейчас ошибиться, очень хотел. Может, больше, чем тогда, сидя на поляне с отцом. «Только не пугайтесь», — услышал он с заднего сиденья женский голос и непроизвольно вздрогнул. «Ну, я староват, чтоб пугаться молоденьких девушек, особенно таких хорошеньких, как вы, Зина», — ответил он ей, придя в себя. «Зачем этот спектакль с прятками на заднем сиденье?» «Я была уверена, что вы не возьмете меня с собой», — сказала та виновата. «А поехать с вами очень хотелось». «Ну, почему тебе так хотелось поехать, мы поговорим позже». Метрах в пятистах от пожарища он увидел машину пропавшей женщины и остановился. «А сейчас пошли посмотрим. Может, она в машине?» На стоянке стоял внедорожник Дарьи Дмитриевны. Дверь водителя была открыта, но в самой машине никого не было. «Двигатель еще теплый», — сказал Ванжур, потрогав капот. Они заглянули осторожно внутрь, оглядев салон. Зине что-то резануло взгляд, что-то, что было неправильным в автомобиле. Но думать об этом было некогда, и она догнала шагающего обратно в свою машину Ванжура. «А сейчас мы куда? Мы не будем ее здесь искать. Может, она где-то недалеко от машины?» — задала множество вопросов Зина, оглядываясь. Ванжур только еще больше нахмурился и нехотя сказал. «Если она здесь, ей ничего не грозит. Главное, чтоб ее не было там». Зина не стала уточнять, боясь, что он ее просто бросит здесь и не возьмет в то страшное место. Но Ванжур уже в машине сам продолжил объяснять. «Сейчас наш путь лежит на мыс Хабой, северную точку Альхона. Это очень эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык выглядит со стороны моря как профиль женской головы вплотную до него доехать на машине нельзя некоторое расстояние придется все же пройти пешком ванжур заглушил машину открыл дверь и осторожно вступил на землю словно боялся кого то напугать вы поехали именно сюда потому что здесь было третье убийство в сорок девятом году и вы думаете что это повторение спросила она шамана Но ее слова разнеслись и вернулись уже другим многоголосием, где они разными голосами произнесли ее вопрос и разбили слова на буквы. Это особенное эхо. Объяснил вместо ответа Ванжур, испугавшийся Зине. Многоголосное. Оно сливает воедино множество звуков и делает из них совершенно другое. Поэтому давай пойдем в тишине. Ванжур спешил и, несмотря на возраст, шел быстро, делая огромные шаги, поэтому девчонке ничего не оставалось, как бежать сзади, постоянно догоняя его. Шелест, стук, шорох скала смешивала и превращала все в странную музыку, совсем не похожую на простые шаги. Не дойдя несколько шагов, Ванжур резко остановился, так что Зина от неожиданности воткнулась ему в спину. Он вновь оказался прав. Обо, священное место было осквернено. Шуманисты не имеют храмов, почитая и обожествляя природу. Именно поэтому каждый создавал свой Або на полянах, на скалах, в степях. Мы с Хабой было одно из самых сильных мест на Альхоне. Это было Або, где Ванжур отдавал дань Байкалу, принося в жертву. Обычно это молоко, водка или монета. Но что за человек принес эту жертву? Страшную жертву? К СРГ? Ритуальному столбу, что был установлен рядом с Або, был привязан человек. Он словно стоял на земле. Тело его было плотно прижато к столбу толстой веревкой, снизу до самого горла. Девчонка, что стояла рядом и тяжело дышала, кинулась туда. — Не стоит, — тяжело выдохнув, сказал Ванжур. — Ты не поможешь. Души здесь уже нет. И сел на землю, словно упал от бессилия. «С вами все в порядке?» — забеспокоилась Зина, не зная, что делать. То ли помогать Ванжуру, то ли бежать к столбу. Ему стало ее очень жаль, ведь она не понимает, что за всем этим стоит. Хотя, может быть, именно она, девочка со странным свечением, должна помочь шаману предотвратить беду. Ведь почему-то она задала духом свой вопрос, сама не понимая, как он сейчас актуален. «Кто-то хочет раскрыть веер китайской шаманки», Кто-то свой, и это плохо, очень плохо, — сказал Ванжур и схватился за голову.